и обычные глуповские легкомыслия. Между тем новый городначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки. Время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты. И два вломился в пределы городского выгона,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 Всё на этом приёме совершилось как-то загадочно. Гродначальник безмолвно обошёл ряды чиновничьих архистратигов, сверкнул глазами, произнёс: "Не потерплю!" и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели. За ними остолбенели и обыватели. Несмотря на непреобразимую твёрдость глуповцы народы изнежены и до крайности наболованы. Они любят, чтобы у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его по временам исходили любезные прибаутки, и недоумивают, когда уставят и только фыркают или издают загадочные звуки. Начальник может совершать всякие мероприятия. Он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом колякать, то имя его никогда не сделается популярным. Бывали городначальники истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в глупови академии. Таков, например, штадский советник Двоекуров.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 значительно расхолодил их. Что же это такое? фыркнул и затылок показал. Нешто мы затылков не видали? А ты по душе с нами поговори. Ты ласкай-то, ласкай-то принимай. Ты пригрозить, пригрози, да потом и помилуй. Так говорили глупывцы и со слезами. припоминали, какие бывали у них прежде начальники, все приветливые, да добрые, да красавчики, и все-то в мундирах. Вспомнили даже беглого грека Ламврокакиса по описи под номером 5. Вспомнили, как приехал в 1756 году бригадир Баклан по описи под номером 6. И каким молодцом он на первом же приёме выказал себя перед добывателями.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 А это что? Выркнул какую-то нелепицу? Да и был таков. Увы, последующие события не только оправдали общественные мнения о бывателях, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый город начальник, сеперся в своём кабинете, Не ел, не пил И все что-то скреб пером По временам он выбегал в зал Кидал письмоводителю кипу из писаных лесков Произносил «не потерплю» И вновь скрывался в кабинете Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города Частные пристава поскакали партольни подскакали заседатели подскакали будучники позабыли что значит путём поесть и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски налету хватают и ловят секуты поют описывают и продают а город начальник всё сидит и выскребает всё новые и новые понуждения гул и треск проносится из одного конца города в другой И над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы царит славешие, не потерплю. Глупцы ужаснулись, припомнили генеральное сечение гюмщаков и вдруг всех озарила мысль. А ну как он э таким манером целый город выбьет?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 А то циркает, да и напади. Глупов, беспечный, добродушно, веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, Умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки, Улицы запустели, на площадях показались хищные звери, Люди только по нужде оставляли дома свои, и на мгновение показавши испуганные, изнурённые лица, тотчас же хородились. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена Тушинского царика, да ещё при Бирине, когда гуляющая дева в катаньке корявая чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше.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 чтобы в Глупови грех его ради был именно такой, а не иной город начальник. Соображения эти показались до того резонными, что храбрицы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и в подстрекательство. И вдруг всем сделалось известным,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 Меж жетом тайные свидания городничка с Бойбаковым участились. С течением времени Бойбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому городскому главе посолил отдать его без зачётов в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему нашкалик. Он сшил себе новую пару платья и хвастался что на днях откроет в Глупове такой магазин, что самому Винтергальтеру в нос бросится. Среди всех этих толков и пересудов вдруг, как с неба упала повестка, приглашавшая именичивших представителей глуповской интеллигенции в такой-то день и час прибыть к городначальнику для внушения.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 Наконец ожидаемая минута настала. Он вышел, и на лице его в первый раз увидели глупов циту приветливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подействовали и на него.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 Читая в летописце описание происшествия столь неслыханного, мы, свидетели и участники иных времен и иных событий, конечно, имеем полную возможность отнестись к нему хладнокровно. Но перенесемся мыслью за 100 лет тому назад, поставим себе на место достославных наших предков, и мы легко поймем тот ужас, который долженствовал обуять их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 Они не увлеклись ни модными в то время революционными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархией, но остались верными начальству любию и только слегка позволили себе пособолезновать и попенять на своего более чем странного градоначальника. И откуда к нам экой про хвост выискался, доварили обыватели изумлённого прощают друг друга и не предавая слову про хвост никакого особенного значения. Смотри, брацы, как бы нам того отвечать бы за него за про хвоста не пришлось. Пришёл купляли другие. И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям. Я стал собу наш броддастый на многие годы пастором в Вертограде сего, и радовало бы сердце начальника в своей распорядительностью, и я ощутили бы обыватели в своём существовании ничего необычайного, если бы обстоятельства, совершенно случайные, простая оплошность не прекратила его деятельности в самом её разгаре. Немного спустя, после описанного выше приема, письмоводитель городначальника, вошедший утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище. Городначальниково тело, облеченный в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров, лежало в виде щегольского пресс-папье, совершенно пустая городначальникова голова. Писмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали. Побежали за помощником городначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в неродивости, в потворстве наглому насилию, но квартальный оправдался. Он не без оснований утверждал, что голова могла быть опорожнена не иначе, как с согласия самого же городначальника, и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий к ремесленному цеху, так как на столе в числе вещественных доказательств оказались долоту, буравчик и английская пилка. Призвали на совет главного городового врача и предложили ему три вопроса. Первый. Мы глали город начальника, голова отделится от городначальникового туловища без кровоизлияния. Второе. Возможно ли допустить предположение, что городначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? И третий. Возможно ли предположить, чтобы городначальницкая голова Однажды упражнённая могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса. Искулаб задумался, пробормотал что-то о каком-то гродначальническом веществе, якобы источающемся из гродначальнического тела, но потом, видя сам, что зарепортовался от прямого разрешения вопроса уклонился. отвечая с тем, что тайна построения годоначальнического организма наукой достаточно ещё не обследована. Выслушав такой уклончивый ответ, помощник годоначальника стал в тупик. Ему предстояло одно из двух: или немедленно рапортовать о случившемся по начальству и между тем начать под рукой следствие, или же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 такому городначальнику, у которого на плечах вместо головы была пустая посудина. Напротив, другие, хотя тоже плакали, но утверждали, что за повиновении их ожидает не кара, а похвала. В клубе вечером все наличные члены были в сборе, волновались, толковали припоминали разные обстоятельства и находили факты свойства довольно подозрительного. Так, например, заседатель толковников рассказал, что однажды он вошёл в расплох к городначальнический кабинет по весьма нужному делу и застал городначальника играющим своей собственной головой, которую он почему-то чажже поспешил пристроить к надлежащему месту. Тогда он не обратил на этот факт надлежащего внимания. и даже счел его игрой в воображение. Но теперь ясно, что городначальник в видах собственного облегчения по временам снимал с себя голову и вместо нее надевал ермолку, точно так, как соборный протеерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камеловку и надевает колпак. Другой заседатель Младенцев вспомнил, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, он увидал в одном из ее окон градначальникову голову, окруженную слесарным и столярным инструментом. Но младенцу не дали докончить, потому что при первом упоминании об Айбакове всем пришло на память его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру градначальника. Тем не менее, из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся эта история есть ни что иное, как выдумка разных людей. Но потом, припомнив лондонских агитаторов и переходя от одного силлогизма к другому заключила, что измена свела себя гнездо в самом глупови. Тогда все члены заволновались, зашумели и пригласив смотрителя народного училища, предложили ему вопрос: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 который имел на плечах хотя и не порожний, но всё равно как бы порожний сосуд, а войны вёл и трактаты заключал. Покуда шли эти толки, помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил об Айбакове и немедленно потянул его к ответу. Некоторым время Айбаков запирался и ничего, кроме знать не знаю, ведать не ведаю, не отвечал. Но к Олему предъявили найденные на столе вещественные доказательства, и сверх того пообещали полтинник на водку, то возрамился и будучи грамотным, дал следующие показания. Василием зовут меня, Ивановым сыном по прозвищу Быбаковым, Глуповский цеховой У исповеди святого причастия не бываю, ибо принадлежу к всехте формазонов и есм он и секты лже ерей. Судился за сожитие вне брака со слабодской жонкой матрёнкой и признан по суду явным прелюбодеем, в каком звании и поныне состою. В прошлом году зимой, не помню какого числа и месяца, был разбужен в ночи отправился я в сопровождении полицейского десятского к городничальнику нашему Дементию Варламоичу и пришед застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мирно помывающим а без памяти от страха и притом будучи угощён спиртными напитками стоял я безмолвен у порога Так вдруг господин городначальник поманил меня рукою к себе и подали мне бумажку. На бумажке я прочитал: "Не удивляйся, но попорченное исправи". После того господин городначальник сняли с себя собственную голову и подали её мне.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 В продолжении Коевы я ежедневно рассматривал гродноначальникову голову и вычищал из неё сор, как о нём занятие пребывал и в то утро, когда Ваше Высокоблагородие по оплошности моей законфисковали принадлежащий мне инструмент. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сих пор не прибывает, о том мне неизвестно. Полагаю впрочем, что за разлитием рек по весеннему нынешнему времени голова сия и ныне находится где-либо в бездействии. Нас спрашивали же ваше высокое благородие о том, во-первых, могу ли я в случае присылки новой головы он её утвердить, и во-вторых, будет ли та утверждённая голова исправно действовать? Ответствовать сим честь имею. Утвердить могу и действовать он ия будет, но настоящих мыслей иметь не может. К сему показанию явный прилепадей Василий Иванов Байбаков руку приложил. Выслушав показание Байпакова, помощник городничика сообразил, что ежели однажды допущено, чтобы в глупове был городничий, имеющий место головы простую укладку, то стало быть это так и следят. Ойдун решил выждать, но в то же время послал к винтергальтеру понодитную телеграмму и заперев город начальника в тело, а ключ устремил всю свою деятельность на успокоение общественного мнения. Но все ухищрения оказались уже счетными. Прошло после того ещё 2 дня. Пришла наконец и давно ожидаемая петербургская почта, но никакой головы не привезла. Началась анархия, то есть безначалие. Присутственные места запустили. Недоимных накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в казённый ящик, разинул рот. Да так на всю жизнь с разоринным тамартом и остался. Квартальные отбились от рук и нагло бездействовали. Официальные дни исчезли. Мало того, начались убийства, и на самом городском выгоне поднята было туловище неизвестного человека по фалдочкам, хотя и признали леб кампанца, но ни капитан исправник, ни прочие члены временного отделения как не бились. не могли отыскать отделённый от туловища головы. В восемь часов вечера помощник городначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник городначальника оторопел окончательно. Проходит ещё один раз. А городначальникова тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальство Любия, временно потрясенное странным поведением брудастого, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут в процессе и к помощнику городначальника и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник-городначальник видит, что недоимки накопляются, пьянство развивается, правда в судах упраздняется... А резолюции не утверждается, обратился к содействию стряпчего. Сей последний, как человек обязательный, телеграфировал о произошедшем случае по начальству и по телеграфу уже получил известие, что он за нелепое донесение уволен со службы. Услыхав об этом, помощник начальника пришёл в управление и заплакал. Пришли заседатели и тоже заплакал.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 Неопытный посланец кинул её на дно телеги, а сам задержал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру. Застигнутый болью в расплох, он с поспешностью развязал рогожный кулёк, в котором завёрнута была загадочная кладь, и странное зрелище вдруг представилось глазам его. Голова разивала рот, и поводила глазами. Мало того, она громко и совершенно отчётливо произнесла: "Разорью". Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить говорящую клядь на дорогу и скрыться в кусты. Может быть, тем бы и кончилось это странное происшествие, что голова пролежав некоторое время на дороге,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 Не видение несколько дней с ряду город начальника, граждане волновались и немало не стесняясь обвиняли помощника город начальника и старшего квартального в растрате казённого имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякие бедствия. Какой-то Мишка возгрялый уверял, что он имел ночью сонное видение, в котором явился к нему муж Грозин и облаком пресветлым одеян. Наконец, глуповцы не вытерпели. Перед водительствами излюбленным гражданином Пузановым они выстроились в каре перед присутствием местами и требовали к народному суду помощника-городначальника, грозя в противном случае, разнести и его самого, и его дом. Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающей быстротой. Поговаривали о самозванце, о каком-то стёбке, который при предводительстве вольницы недалее как вчера в виду всех свёл двух купеческих жён. Куда ты девал нашего батюшку, завопила разозлённая донеистства сонмище, когда помощник городничальника предстал перед ним. "А таман имлаци, где же я вам его возьму, коли он на ключ заперт?" уговаривал толпу, объятый трепетом чиновник, вызванный событиями из административного отцепнения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидев этот знак, немедленно скрылся. Но волнение не унималось. "Врёшь, перемётная сума!" отвечала толпа. Вы нарочно с квартальным столкнулись, чтобы батюшку нашего от себя избыть.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 В этой недавно столь грозно гудевшей толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, пролетевший из соседнего болота, подивиться на сияние лепяе и смеха достойные глуповская сметеки. Зачистики вперёд! скомандовал кратначальник, всё более и более возвышая голос. начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков податей и уже набрали человек с десяток как новое и совершенно диковинное обстоятельство дало делу совсем другой оборот. В то время как глуповцы с тоской перешептывались припоминая на ком из них более накопилось недоимки к сборищу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 глуповцы так и остолбенели. Голова у этого другого городначальника была совершенно новая и при том покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке городначальника, теперь очутилось на левой. Самозванцы встретились и смырели друг друга глазами толпа медленно и в молчании разошлась